Глава 16. Ливийская Сахара. Военная база Харпут. «Какого дьявола вы, Майрон, вообще делали в палатке?» не просто кричал, он орал, выпучив глаза. Его всего трясло от злости на этого бестолкового советника из Центрального разведывательного управления. «Я спал!» — с дрожащими интонациями в голосе ответил Майрон. Он и сам никак не мог понять, что, собственно, произошло ночью. Когда он в 12 часов вернулся от Веллингтона в палатку, Хендерсон спал сном младенца, а его чемоданчик был, как обычно, пристегнут к его руке наручниками. Утром в 5 часов, когда Майрон по звонку будильника на своем смартфоне проснулся, то он сразу и не сообразил, что программиста нет в палатке. Чуть позже, не уловив никакого шевеления в стороне, где стояла кровать Хендерсона, он решил, что тот уже встал и вышел наружу. Включив свет, который подавался в палатку от постоянно работающего портативного генератора, Майрон увидел, что сумка Хендерсона на месте, а нет только его самого и чемоданчика. Но и тогда он не стал волноваться, прекрасно зная привычку Хендерсона таскаться с этим чертовым чемоданчиком даже в сортир. Волноваться он начал спустя 10 минут. Майрон вышел на улицу и отправился искать программиста. Наткнувшись на половине пути к казармам, возле которых стоял туалет на нескольких человек, он спросил, не видели ли они люка. Отрицательный ответ еще больше взволновал Майрона, и он сообщил Веллингтону, что не обнаружил программистов в палатке, когда проснулся. И вне палатки тоже. Хендерсон исчез самым непонятным и необъяснимым образом. Еще через 15 минут, когда уже весь контингент военной базы был поднят на ноги, и обшаривал каждое строение и каждый угол территории, стало ясно, что Хендерсон пропал не один, а вместе с драгоценным чемоданчиком. «Как можно быть такой бестолочем, Майрон?» — рычал Веллингтон. «Вас для чего поселили вместе с Хендерсоном? Чтобы вы присматривали за ним, а не дрыхли без задних ног? И что в итоге?» Но кто же мог знать? Нерешительно начал было оправдываться ЦРУшник. Но Веллингтон прервал его, досадливо махнув рукой и велев помолчать. «Ведь вы знали, что он звонил Лестрейду и грозился уехать обратно в Америку, если все не будет по его». Немного успокоившись и тяжело вздохнув, напомнил Майрону Веллингтон. «Но ведь все, в конце концов, складывалось так, как он того хотел, развел руками советник ЦРВУ. Сегодня мы должны были выехать на место испытания хамелеона». Надо было вам все-таки сказать ему, куда мы едем, а не играть в секреты. Хендерсон страдает манией величия, и его, скорее всего, разозлило то, что от него скрывают такие мелочи, как место проведения полевых испытаний его драгоценной программы AI. От любого маньяка, да при том еще и гениального, можно ожидать чего угодно. Вот только не надо делать меня крайним, Майрон, поморщился в Веллингтон, хотя и понимал, что в чем-то тот прав. «Лучше давайте с вами прикинем, куда он мог податься. В конце концов, вы разведка, и это ваша работа — знать, как действовать в подобных ситуациях». «Мы со Слоуном уже переговорились с начальником военной базы Абу Бакрам. Он дает нам взвод для поисков Хендерсона в пустыне». Пустыне, не понял Веллингтон. «Он что, совсем идиот, чтобы бежать в пустыню? Что вы городите, Майрон?» «Дело в том, что все автомобили базы, которыми, в принципе, мог воспользоваться Хендерсон, на месте. А значит, он ушел пешком. Через КПП или ворота базы он тоже не проходил. Иначе бы его увидела охрана. Мы нашли небольшой лаз под сеткой заграждения, как раз в том месте, где, по признанию Абу-Бакра, стоит неподключенная видеокамера». «Что значит «неподключенная»?» Снова выпучил глаза Веллингтон. «Почему неподключенная?» «Эти турки что, совсем уже?» Он грязно выругался. «У них на базе хранится секретное оружие, а их видеокамеры наружного наблюдения не подключены?» «Подключены. Но, как оказалось, не все», — ответил Майрон. «И если бы не исчезновение Хендерсона, то мы бы об этом так и не узнали. Экономия по-турецки, понимаешь ли». «Так что там с этим лазом?» После хмурого молчания, во время которого он пытался сдержать себя, чтобы не излить гнев не только на начальника военной базы Харпут, но и на всех турок скопом спросил Веллингтон. «Это точно не работа собак?» «Точно», — ответил Майрон. «Собакам и на базе неплохо живется, чтобы шляться еще и по пустыне. При надобности они могут спокойно выйти и через ворота». «Постой», — остановил Майрона Веллингтон. В его голову неожиданно пришла неприятная мысль. А Хендерсона не могли похитить. Майрон на секунду задумался, но потом, хотя и не очень уверенно, покачал головой. «Не думаю», — сказал он. Лаз прорыт со стороны лагеря в сторону пустыни, а никак не наоборот. Если бы Хендерсона похитили, то рыли бы песок с той стороны заграждения, а тут явно видно, что вырыто со стороны базы. Майрон посмотрел на Вэллингтона, словно ожидая от него еще какого-нибудь вопроса, И вопрос не замедлил возникнуть. «Как, по-вашему, его не могли похитить те, кто работает или служит на базе? Тут ведь кроме турок полно ливийцев. Возможно, что среди них есть шпионы, работающие на халифу Хафтара. Что вы об этом думаете?» Майрон снова на пару секунд задумался или сделал вид, что усиленно думает, а затем ответил. «Я поговорю со Слоуном, чтобы он пообщался с местным персоналом». Но едва он произнес эти слова, как увидел, что Слоун собственной персоной быстрыми шагами приближается к ним. Я только что разговаривал с Сан-Самом. Торопливо произнес он. Повар рассказал мне интересную историю. Полный Слоун замолчал, пытаясь справиться с учащенным дыханием и одышкой. Но уже Слоун нетерпеливо поторопил собеседника Веллингтон. Что важного сообщил вам этот повар, что вы загнали себя как лошадь на скачках? Вчера не вышел на работу его помощник. «Сказался больным и прислал вместо себя двенадцатилетнего сына. выпалил ЦРУшник». «И что?» — не понял Веллингтон и перевел вопросительный взгляд с одного советника на другого. «Не вижу связи. Не мальчик же выкрал Хендерсона». Майрон сразу понял, на что намекает помощник Лестрейда, и ответил, предположив. «Да, мальчик выкрасть не мог. А вот помочь ему уйти с территории базы незамеченным запросто...» как зовут этого работника и его сына, тут же потребовал ответ Веллингтон. Майрон посмотрел на Слоуна, и тот сказал, работника зовут Джунаид, а его сына, кажется, Камаль, или что-то вроде того. Они живут в поселке Кахиль, в двух километрах от базы. «Ну и какого черта вы тут стоите?» — прикрикнул на советников ЦРУ Веллингтон. «Доставьте мне этого Джунаида вместе с его сыном сюда, и мы допросим их». «Уже едем», — быстро ответил Майрон и развернулся, чтобы идти, но Веллингтон его остановил. «Постойте, я поеду с вами. И возьмите с собой из десяток солдат. Надо будет обшарить всю эту деревеньку. Кто знает, вдруг там скрываются лазутчики Эллена. если это так, то я спалю это осиное гнездо. Сообщите этому Абубакру, или как его там, что нужны его люди». Майрон и Слоун ушли, а Веллингтон задержался. Он нервно вышагивал возле входа в офицерскую казарму и размышлял, стоит ли ему сейчас позвонить Лестрейду и рассказать об исчезновении Хендерсона или подождать, пока хоть что-нибудь выяснится. Вдруг окажется, что программист не успел уйти далеко и отсиживается в этой деревеньке, чтобы сесть на автобус и укатить на нем в Бенни-Валид. Если они застанут его в кахиле, то смысл в звонке шефу отпадает сам собой» к Веллингтону подошел один из офицеров, входивший в экспертную комиссию в качестве наблюдателя, и сказал, «Я так понимаю, что выезд сегодня отменяется. Вы уже предупредили Эмира Алиташи, что обстоятельства заставляют нас?» Он не договорил, потому что Веллингтон не дал ему такой возможности, прервав на полусловие. «Майор», — сказал он резким и нетерпящим возражения тоном, «я бы попросил вас не учить меня, что мне делать в данной ситуации». Если Хендерсон не найдется сегодня до полудня, то я сообщу об этом, куда следует и кому следует. А вас и других офицеров я бы попросил не вмешиваться, а тем более не звонить своему начальству и не сообщать ему непроверенные сведения. В противном случае может случиться казус. Я не думаю, что министру обороны понравится такое излишнее рвение его подчиненных. И не забывайте о возможности утечки информации. Хорошо, я все понял и передам всем ваши пожелания кивнул майор и скрылся в здании казармы для офицеров. Через минуту к Веллингтону подъехал турецкий бронированный автомобиль, за рулем которого сидел ливийский солдат, а рядом с ним Слоун. На заднем сиденье расположился Майрон, а на крыше автомобиля сидел еще и пулеметчик. Веллингтон недовольно поморщился. Ему не очень хотелось влезать в эту железную душегубку, и он спросил у вышедшего из машины Майрона, Ничего попроще и полегче не нашлось. Внутри наверняка нечем дышать. Нормально все. Там система кондиционирования. Не вспотеете. А проще брать автомобиль нет смысла. Мы с вами не на прогулку едем, — ответил советник. Нехотя Веллингтон влез внутрь броневика, Майрон последовал за ним. Когда выезжали за территорию базы, за броневиком выехал еще и бронетранспортер. Обе машины имели класс повышенной проходимости и бронезащиту от пули, осколков, от снарядов и мин. До поселения добрались в считанные минуты. На улице уже забрежил рассвет, но было еще темно. Остановившись у крайней развалюхи, подали сигнал. На него из домика выскочила перепуганная до смерти женщина и, не решаясь близко подойти к машине, просто стояла и молча смотрела на военных. «Где дом Джунаида?» — спросил ее шофер-ливиец, который по совместительству должен стать еще и переводчиком между местными жителями и американцами. Женщина указала рукой на соседний дом, стоявший напротив ее домика. Автомобили развернулись и встали напротив дома, на который она указала. Из броневика выскочили несколько солдат с автоматами и, чуть согнувшись, словно опасались, что по ним начнут стрелять, обижали дом, проверяя, не прячется ли кто-нибудь за его фасадом. И только после того, как один из солдат подошел к автомобилю и доложил, что все нормально и нет никакой опасности, из машины вышли остальные. Из дома Джунаида тоже вышли люди, а вернее мужчина и мальчик-подросток. Они остановились возле двери и настороженно смотрели на иностранцев, которые направлялись к ним во двор. Из соседних домов начали тоже выходить люди. Они с опаской смотрели на солдат, на их бронетехнику и оружие, и гадали, для чего они приехали к ним в поселок. И мысли у них были невеселыми, ведь появление солдат с соседней с их деревенькой военной базы не могло сулить ничего хорошего. — Это тебя зовут Джунаид, а твоего сына Камаль? — спросил мужчину Веллингтон. Переводчик перевел сказанное американцам и мужчина кивнул, притянув к себе мальчика и обняв его за плечи. — Что-то случилось? — спросил мужчина, обращаясь к переводчику. Но тот не ответил и посмотрел на Веллингтона, ожидая от него указаний. «Мы приехали, чтобы задать тебе несколько вопросов. Мы войдем к тебе в дом», — вместо переводчика ответил американец, и его слова снова были переведены Джунаиду. Тот потоптался в нерешительности, потом кивнул и жестом пригласил войти в дом. Первыми в дом вошли солдаты с автоматами, и только после них вошли переводчик, Веллингтон и Майрон. Слоун остался снаружи. Было договорено, что он опросит соседей Джунаида и выяснит, чем тот занимался вчера. В доме Джунаид пригласил вошедших сесть, и они сели на те же самые места, на которых еще вчера в это же время сидели русские разведчики из спецназа. Конечно, об этом никто, кроме самого Джунаида, не знал. Отказавшись от чая, предложенного хозяином, Веллингтон спросил его через переводчика. «Почему ты не вышел вчера на работу на кухню?» «Я заболел, Саеди». Тихо ответил Джунаид. «Съел что-то нехорошее, и у меня болел живот», — пояснил он, наблюдая за пристальным взглядом американца. «Но за меня отработал мой сын», — кивнул он на мальчика, тихо стоявшего чуть в стороне от отца и прижимавшегося к стене возле входа в соседнюю комнату. Веллингтон с подозрением посмотрел сначала на мальчика, потом в сторону комнаты. Солдат, стоявший у входа... Поняв его взгляд по-своему, прошел в соседнюю комнату, но через полминуты вышел, никого там не обнаружив. «Мальчик, скажи мне, в каком часу ты вчера ушел домой?» — обратился Веллингтон к Камалю. «Я не знаю, сколько было времени, но уже стемнело», — испуганно ответил паренек, покосившись на отца, и тот ободряюще кивнул ему в ответ. «Ты проходил через проходную базы или ушел с ее территории каким-то другим путем?» С подозрительным прищуром, Посмотрел на него Веллингтон. Переводчик перевел, и Камаль ответил, снова испуганно посмотрев на отца. «Через ворота, Саеди? Я ушел через ворота! Как бы еще я мог уйти?» Веллингтон с сомнением посмотрел на мальчика. Но тут к его уху наклонился Майрон и что-то прошептал. Веллингтон недовольно поморщился и возмущенно спросил советника. «Так какого черта вы выставляете меня тут дураком, Майрон?» Нельзя было сразу мне сказать, что вы узнали от охраны, когда уходил этот пацан. Морочили мне голову, что он мог помочь бежать Хендерсону. Черт бы вас побрал с вашей нерасторопностью. Я догадался спросить об этом уже после того, как высказал вам свое предположение. Пока Слоун ходил за машиной, я... «Ясно. Можете не продолжать». Поморщился, как от головной боли Веллингтон, подумав при этом, какие же глупцы работают в ЦРУ советниками, ничего толкового делать не умеют. Даже думать разучились, и гораздо только регалии и награды получать за вылизывание начальственного зада. Тут входная дверь шумно распахнулась, и в помещение ввалился толстый Слоун, толкая впереди себя тщедушного старичка. Этот старик утверждает, что вчера видел, как его соседу Джунаиду Приходили трое мужчин. Говорит, что это были родственники его умершей жены. Он кивнул в сторону Джунаида. «Ага», — оживился Веллингтон и победоносно посмотрел на Майрона. «Чужие рядом с секретной базой. Давайте-ка выясним, что это за родственники такие, откуда пришли и куда подевались». «Переведи мой вопрос», — обратился он к ливийцу-переводчику. «Что случилось? И почему меня об этом спрашивают?» С беспокойством в голосе поинтересовался Джунаид, когда его спросили о вчерашних гостях. «Твое дело отвечать, а не задавать вопросы», — резко ответил ему переводчик. Он не стал переводить вопрос мужчины американцам, разумно полагая, что тем не понравится, что их о чем-то спрашивают. «Да, у меня вчера были три брата моей супруги. Они были проездом в Бен-Ивалид и пробыли у меня совсем недолго. Вот и Джадду Ханан может это подтвердить». Он заходил ко мне утром и видел, как они уходили. Джунаид посмотрел на старика, и тот часто-часто закивал в знак согласия со словами соседа. «А что, старик знает родственников твоей умершей жены в лицо?» Веллингтон с подозрением посмотрел на старика, как бы спрашивая об этом у него. Переводчик понял его правильно и перевел его вопрос непосредственно старику-соседу. Тот сначала растерялся, словно не ожидая такого вопроса. Но потом, посмотрев на Джунаида, ответил дрожащим старческим голосом. «Да, я их знаю. Они уже приезжали к Джунаиду, когда он хоронил свою Марьям. Это были ее братья, точно. Это были они». «Вот», — чуть улыбнувшись старику, ответил Джунаид, «я не обманываю тебя, Саеди». «А кто еще из соседей их видел?» Заподозрив неладное, настаивал Веллингтон. «Слоун». Обратился он к толстому советнику. «Вы опрашивали других соседей?» «Эм, нет пока», — растерянно ответил Слоун и, зная склочный характер Веллингтона, быстро добавил. «Сейчас узнаем». Уведя отсюда этого старика, вдогонку ему крикнул Веллингтон. «И присмотрите за ним. Он нам может еще понадобиться». Солдат, что стоял у входа, взял старика Ханана за рукав и вывел из дома. «Ты когда-нибудь общался с человеком по имени Люк Хендерсон, который жил в палатке и всюду доносил при себе чемоданчик?» Задал, как ему казалось, неожиданный для Джунаида вопрос Веллингтона. Джунаид сосредоточенно выслушал вопрос американца через переводчика и посмотрел на Веллингтона с некоторым замешательством. Если бы помощник руководителя Дарпо узнал, что этот левеец неплохо понимает по-английски, Он бы очень удивился, так ловко Джунаид скрывал от него свое знание. «Нет, Саеди, я не общался с этим уважаемым человеком», — уверенно ответил левиец на вопрос. «Я видел его много раз, но я не знал, как его зовут, и что он живет в какой-то палатке, тоже не знал. Я все время был занят на кухне. У меня всегда там много работы, Саеди». Выслушав ответ, Веллингтон, насупившись, задумался. По всему получалось, что не этот Джунаид, ни его сын не причастны к побегу Хендерсона. Или все-таки не к побегу, а к похищению. Но, черт побери, неужели они только время потеряли, пока искали следы люка в этой вонючей пустынной дыре? Снова в дом вошел Слоун. На этот раз он шел с женщиной, укутанной в хиджаб. «Вот, она видела этих так называемых родственников», торжествующим голосом сообщил он. Вэллингтон уже безо всякого энтузиазма воззрился на худую и, судя по всему, испуганную левийку и спросил, обращаясь больше к переводчику, чем к женщине. — Расскажи нам, женщина, где и кого ты видела? Он чуть подумал и добавил. — И главное, когда ты видела? Женщина посмотрела с опаской на Вэллингтона, выслушала его вопрос, выслушала затем слова переводчика и перевела взгляд на Джунаида. Она помолчала, словно размышляя, как ей лучше ответить на заданный вопрос, а затем сказала, «Я не знаю, родственники это были Джунаида или еще кто-то. Я близко к ним не подходила. Но они были чужие, не из нашей деревни. Кто их знает, что у них на уме? И не трое их было, а только двое. Утром я их видела, только рассвело. У колодца они были, воду набирали». «Лица у них закрыты были, так что как они выглядят, я не знаю. Врать не стану. Их лиц я не видела». «Но как они были одеты, ты же можешь сказать?» — спросил женщину Майрон, который до этого момента был молчалив и предоставлял возможность Уэллингтону задавать вопросы и самому Джунаиду, и его соседям. Женщина облизнула тонкие губы и посмотрела на Джунаида. Тот перехватил ее взгляд и напрягся». Это напряжение в его глазах и во всей его фигуре не ускользнуло от взора Слоуна, который несколько лет своей молодости отдал боевой разведке, служил в разных арабских странах и был весьма наблюдательным, в отличие от вечного штабиста Майрона. Это потом уже, когда его по состоянию здоровья списали в тыл, он располнял и начал страдать одышкой, Но навыков своих все же не растерял, и сейчас был намного полезнее в поисках Хендерсона, чем его друг и соратник по ЦРУ. «Ну, на них была одежда», — не очень уверенно начала женщина. «Простая одежда, как и у всех наших мужчин. Ничего такого особенного не было». «Ладно, женщина, все понятно, можешь не продолжать». Не дав ей договорить, досадливо отмахнулся Веллингтон. «Ну и что нам с этими сведениями делать?» Перевел он взгляд на Майрона. Тот молчал, не зная, что ответить. Он вопросительно посмотрел на Слоуна. «Я бы не очень доверял показаниям этой женщины», ответил по-английски на его немой вопрос слоун «Я бы оставил пару человек, чтобы присмотреть за этим ливийцем и его сыном. Естественно, чтобы он об этом не знал». Добавил он поспешно. «Я думаю, что так мы и поступим», поразмыслив, согласился Веллингтон. «Вот этим и займитесь, Слоун». «Я смотрю, от вас толку больше, чем от некоторых». Он покосился на Майрона. Американцы вышли из дома Джунаида, не догадываясь, что тот понял, о чем они говорили. «И все-таки я думаю, что нам стоит прочесать пустыню», настаивал на своей идее Майрон. Даже если Хендерсон не ушел по своей воле, а был похищен, его похитители не могли уйти с ним далеко. На это у них не было времени. Ночь кончилась, а при свете дня такие дела не делают. Уэллингтон, который уже собирался сесть в автомобиль, нервно и резко повернулся к нему и спросил. «Вы лично, Майрон, видели, сколько следов уходит от так называемого лаза в сторону? Ну, я не знаю, в сторону дороги или пустыни?» «Я видел», — ответил вместо Майрона Слоун. Цепочка следов была одна. Но и она терялась буквально через несколько метров от заграждения. Но этот факт еще ни о чем не говорит. Если Хендерсона похитили, то сделали это профессионалы причем очень высокого класса, потому что похитили незаметно для всех, никто ничего не видел и не слышал. А если так, то это почерк профессионалов. Слоун подавил невольно мелькнувшую у него на губах улыбку и быстро глянул на Майрона, заметил ли он эту улыбку или нет. Ему не хотелось ссориться с другом из-за какого-то пустяка. Майрон, как разведчик, был никудышный и осознавал это. Но его непомерное самолюбие и стремление к карьерному росту скорее забавляли Слоуна, чем раздражали. Майрон был отличным партнером по бриджу, и к тому же Слоуну очень нравилась жена коллеги. Поэтому он готов был прощать ему все его недостатки, связанные со службой, только чтобы изредка бывать у него дома и любоваться Маргарет, и, разумеется, строить некоторые планы в ее отношении. «Что ж, раз так, то не стоит пренебрегать и поисками в пустыне», — одобрительно заметил Веллингтон. «И поскольку это была ваша идея, Майрон, то вы и займитесь поисками. Я возвращаюсь на базу и буду ждать от вас новостей». Он наконец-то влез в автомобиль и перед тем, как закрыть за собой дверцу, обратился к впавшему в уныние Майрону. «Вы не забыли прихватить с собой парочку разведывательных беспилотников?» «Я выпросил у Абубакра пару дронов и операторов к ним». Снова вместо Майрона ответил Слоун. «Операторы в броневике и ждут приказа на запуск». «Отлично», — радостно сказал Веллингтон, и уже закрывая дверцу добавил. «Я надеюсь на ваш профессионализм, Слоун». С тем помощник Лестрейда и укатил обратно на базу Харпут, оставив стоять посреди деревни недоумевающего Майрона, готового к действиям Слоуна, и еще с десяток ливийских солдат, сидевших на броневике в ожидании приказа к дальнейшим действиям.